Расстанемся с вредной привычкой. Мотивы, побуждающие курить, во многом зависят от натуры курильщика. Одни, например, курят для того, чтобы получить удовольствие, другие ищут особый шик, третьи прикрывают свою застенчивость сигаретной деловитостью, четвертые считают, что курение помогает им легче сосредоточиться и так далее. Но какими бы мотивами не оправдывалась вредная привычка, следует знать, что каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека на 3-12 минут. К тому же курение в 20 раз увеличивает риск заболевания раком легких, стенокардией и инфарктом миокарда, язвы желудка, эндортериитом. Все эти опасности в полной мере распространяются и на людей находящихся рядом и часто страдающих по доброте своей. Пребывание в табачном дыму заставляет некурящего человека выкуривать не меньше одной сигареты в час. Для тех, кто осознал проблему вредной привычки, расстаться с ней сразу – лучшее решение. Главное в этом стремлении – твердая воля и серьезное желание осуществить задуманное. Уничтожьте все запасы сигарет и решительно заявите всем, что никогда больше не будете курить. Приурочьте к этому событию любую необычную ситуацию – отпуск, болезнь, рождение ребенка и так далее. Заключите с друзьями пари, и чем больше будет ставка, тем лучше. В первые дни вместо сигареты используйте жевательную резинку, леденцы, семечки. Категорически откажитесь от посещения ресторанов, баров и других подобных заведений. Однако большинство курильщиков все же пытаются освободиться от пагубной привычки постепенно. Вот несколько практических советов, как поступать в таком случае. Контролируйте количество выкуриваемых сигарет за день, старайтесь выкуривать на одну сигарету меньше, чем намечено. Используйте при этом самовнушение. В течение первой недели внушайте себе равнодушие к курению. Я равнодушен к курению, я курю с каждым днем все меньше и меньше, я избавляюсь от привычки к никотину, я обязательно брошу курить. Формулу самовнушения проговаривайте про себя 5-10 раз. В течение второй недели внушайте себе отвращение к табаку, то есть вызывайте неприятные ощущения, например, кашель. Я испытываю неприятные ощущения от курения, после каждой глубокой затяжки возникает кашель, с каждым днем мне все неприятнее вкус и запах табака, с каждым днем кашель при курении усиливается. В течение третьей недели внушайте себе сильнейшее отвращение к табачному дыму, запаху и вкусу сигарет с вызыванием соответствующих физиологических реакций. С помощью самовнушения закрепите также и стратегическую психологическую установку. Я совершенно равнодушен к курению. Вокруг курят мне безразлично. Мне предлагают, я отказываюсь. В любой ситуации я смогу отказаться от предложенной сигареты. У меня сильная воля и твердый характер, я могу победить эту привычку. Если рекомендуемые формулы самовнушения прорабатывать в состоянии аутотренинга, мышечного расслабления или аутогипноза, полудремоты-дремоты, то проблему вредной привычки можно решить за несколько дней. Ну а тем, кто ни под каким предлогом не желает расстаться с сигаретами, советую максимально обезопасить свой организм от разрушающего влияния никотина и других канцерогенных веществ. Курите сигарету только до половины, никогда не затягивайтесь глубоко. Не курите натощак. Первую сигарету вы куриваете только после завтрака, спустя 20-30 минут после еды. Не курите стоя, лежа, во время ходьбы или выполнения физической работы. В конце дня проделывайте очистительную дыхательную гимнастику. Предельно расслабив все мышцы тела в положении сидя или лежа на спине, Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 3-5 секунд и затем с силой выдыхайте воздух маленькими порциями сквозь плотно сжатые губы с одновременными резкими сокращениями мышц живота и диафрагмы. Повторите 5-10 раз. Это упражнение улучшает кровообращение внутренних органов, в том числе и дыхательной системы, устраняет застойные явления в тканях и улучшает обмен веществ. С помощью психологической настройки вы можете активизировать процессы естественного природного очищения организма и максимально повысить его защитные свойства. Поверьте в свои возможности, и пусть новый день принесет вам здоровье.